Вскоре ей позвонили на работу и сказали, чтобы готовилась, потому что сейчас приедут с деньгами. Она известила об этом меня и провела остаток дня в тревоге. А уходя домой, я еще оставался, горько пошутила, ждите гостей. А я и так жду чего угодно. В метро иногда делаю несколько лишних пересадок, чтобы оторваться от воображаемого хвоста. Звонить стали часто. Однажды я застал подобный разговор и подсказал банновой не класть трубку. По другому телефону связался с отделением милиции, тем самым, которое нами уже дважды занималось, попросил выяснить номер телефона шантажиста. Мне сказали, что милиция не имеет такой возможности, и мне следует обратиться на телефонную станцию. Позвонил туда, там посоветовали обращаться в милицию. Роза всеволодно говорила, что всю жизнь ждала начальника, за которым чувствовала бы себя, как за каменной стеной. Косолапов, Наровчатов, Карпов, теперь вот Залыгин, не дождалась. После новой, еще более раскованной по содержанию машинописной анонимки, в которой ниже подписи «Коллектив» стояли три бесформенные размашстые закорюки, Залыгин написал обо всем происходящем в ГУВД Москвы на имя тогдашнего начальника Куликова и попросил о помощи. Тогда же он, наконец, собрался с духом и предложил Хреновой покинуть редакцию. Сергей Павлович сам рассказал мне об этом и пожаловал, что не может сладить с девкой. Она отказалась писать заявление об уходе и пригрозила, что за нее вступится коллектив. агонии 8 декабря 1997 года Залыгин приехал в редакцию и с помощью Розы Всеволодной устроил в кабинете скромные застолье для сотрудников по случаю своего дня рождения. Шестое приходилось на субботу. Народ собрался почти как на похороны. В основном молчали кто от расстройства, кто на неприязнью к имениннику. А Сергей Павлович всё оглядывал, собравшись, волновался. василевского не забыли позвать. А где корректоры? А почему Швабрина стоит? Разве стульев не хватает? Не пригласил к столу только Коробейникова, вызывающий торчавшего в дверях, да про сотрудниц бухгалтерии не вспомнил. Как раз накануне он взялся за Хренову с Зюзиной всерьез. Приказом от 3 декабря за упущение в работе объявил обеим выговоры. На заявление Хреновой, попросивший разрешить ей приходить на работу к 14 часам в связи с прохождением обучения на курсах на получение аттестата аудитора, написал прыгающей рукой, «Представьте справку из курсов» что вы их слушательница, с какого часа и по какое там занятие, по каким дням, в течение какого срока, что курсы просят освобождать вас в НМ на эти дни и часы. До получения такой справки ваше отсутствие на работе будет рассматриваться как прогул. Чтобы немного отвлечь публику от тяжелых мыслей, Залыгин по всегдашней привычке рассказывал истории своего прошлого. Студентами в общежитии жили по семь человек в комнате и никогда не ругались. Его Залыгина кровать стояла у двери, где выключатель. Народ чертит, к сессии готовится, но ровно в одиннадцать вечер он привстает на кровати и гасит свет. Все, никто не возражал. И с женой за 57 лет совместной жизни ни разу не ссорились. В его, Залыгина, жизни вообще не было ничего плохого. Теперь, может, будет, к тому идет, а до сих пор не было. Вот эта фраза, что у него в жизни не было ничего плохого, особенно восхитила Роднянскую, она не уставала ее потом повторять хреново проводила дни за компьютерными играми. Когда Спасский просил ее что-нибудь сделать по работе, отвечала, что все свои проблемы он будет решать уже с новым бухгалтером, а затем и вовсе ушла на больничный. Тут-то и прибыли в новый мир два офицера налоговой полиции и приступили к многодневной пристрастной проверке. В редакции, прознавшей о письме Залыгина Куликову, немедленно пустили слух, что проверка эта как раз и явилась результатом собственной глупости Залыгина его помощницы Банновой, и что пострадают от их инициативы в первую очередь сотрудники бухгалтерии, а затем, конечно, все остальные. Версия была шита белыми нитками. Спаски с Скривулиным утверждали, будто есть в налоговой системе негласные правила, доносчик освобождается от ответственности. Одна из корректоров мне поведала, что как раз перед визитом полицейских к ней заявилась кассир Зюзина и потребовала признаться налоговикам в получении каких-то дополнительных сумм, кроме зарплаты по ведомости». — Она что, за дуру меня принимает? — изумлялась корректорша. — Ведь меня же потом непонятно с каких доходов еще и налоги заставят платить. Через месяц эта честная женщина, квалифицированный и добросовестный работник, подала заявление по собственному желанию. На мои расспросы о причинах, вынудивших ее пойти на такой шаг, упорно отмалчилась В компьютерном цехе Зюзину, однако, послушались. А после произошла совсем невероятная история. Я знаю о ней со слов других и их передаю так, как слышал. У Спасского в сейфе хранились полторы тысячи долларов на расходы. Он возьми, да и попроси Коробейникова. Ко мне сегодня зайдут с проверкой, возможно, захотят осмотреть сейф. Спрячь эти деньги или вынеси их из редакции от греха. Надо сказать, что Василий Васильевич, взявший Коробейникова на работу, все это время не давал его в обиду и, несмотря ни на что, благородно защищал даже перед Залыгиным. Коробейников кладет доллары, не таясь в верхний ящик своего стола, что в небольшой комнатке при входе в редакцию и занимается текущими делами. Туда-сюда, по коридорам, по лестницам, у завхоза много хлопот, за ним разве уследишь? А тем временем является как обещали полицейские. Но сразу почему-то не к Василию Васильевичу в кабинет, о чем была у них с ним договоренность, а прямиком к столу Коробейникова. «Ну-ка, покажите, что у вас там в левом верхнем ящике». Спаский берет вину на себя и объясняет, что деньги эти долго копил на костюм, а Коробейникову дал, потому что завхоз понимает толк в костюмах обещал подобрать то, что надо. Василий Васильевич почему-то не очень верит. Видимо, он не производит впечатление человека, который покупает костюмы за полторы тысячи долларов. Но самое замечательное, я бы сказал... Великое событие, с которым ничто другое из этой мрачной поры новомирской истории рядом не поставишь, происходит на другой день. Роза Всеволодна утром при встрече с Коробейниковым просто и буднично, — говорит ему Павел Алексеевич, — я еще никогда в жизни не видела таких подонков, как вы. Наверное, Коробейников в ответ, как обычно, сказал, — «Ну почему?» Во всяком случае, предпочел шума не поднимать. Залыгин, узнав обо всем, вероятно, от самой героини, да какое это имеет значение, обрывает дома провод от страха за свою обожаемую помощницу. Зачем это сделали? Что теперь с вами будет? Роза Всеволодной сама уж не верит, что сделала. Голос звенит и дрожит в ответ, а на глазах слезы. Сам Залыгин в дни нашествия налоговой полиции появился в редакции, карт всего один раз. Офицеры сразу к нему, но долго не сдержались. Я услышал из своего кабинета слова одного из них в дверях, обращенные к Залыгину на прощание. «Вам, конечно, давно пора на отдых». Зато Розу все в дно изрядно. Она и не возражала. Охотно поведала все, что знает, вплоть до покушения на меня из Паскова. Появившись у меня, полицейские начали как раз с этого. Вы связываете нападение на вас с обстановкой в редакции? Не знаю. Это могло быть простым совпадением. Они, кажется, рады ответу. Скандальный эпизод закрыт.